Он о многом поведал мне, и то, что я узнал, огорчило меня. Ах, вы огорчились, и только. Но вы должны были также понять, что сюда вам лучше не приходить. Оцепенение Агнес вслушивалось в этот странный диалог, не решаясь его прервать вновь пришедший повел плечами не то от усталости, не то от презрения. Когда приходишь к концу жизненного пути, если жизнь эта прошла в скитаниях по далеким морям и чужим странам, порой даже в рабстве, закованном в кандалы, без надежды и утешений, вот тогда... Уважаемый каноник, начинаешь порой испытывать жгучую необходимость вновь увидеть милые сердцу места, где был счастлив когда-то. Да, я могу вас понять, и тем не менее, стоит ли будить забытые страдания. Найдя этот момент подходящим, решила вмешаться. Она встала, но и каноник в это время уже направился к ней. То, что здесь происходит, мадам, должно быть, производит на вас странное впечатление. Соблаговолите позволить нам удалиться, и я, и месье. Мы пойдем и обсудим наши дела где-нибудь вдали от вашего дома. Но вот его тон не понравился Агнес, и она скинула брови. «Не берете ли вы на себя лишнюю ответственность, миссия Каноник? Как вы правильно заметили, это мой дом. Мсье де Сен-Савер пришел сюда по своей собственной воле с целью, если я правильно его поняла, выразить мне свое почтение как потомку рода Денервиль. Я вынуждена вас огорчить, но он не покинет этого дома, кроме как по моему собственному разрешению». «Мадам...» «Мадам, вы сами не понимаете, что говорить. Речь идет об очень важных вещах. И если вопрос в самом деле так важен», сказал Гийом, который только что вошел, никем не замечен. «Следовало, может быть, и меня в него посвятить? О чем же вы говорили, месье Тессон?» «Вы все тут такие встревоженные». Затем он повернулся к своей жене. «Потантен мне сказал, что у нас гость, Агнес. Я предполагаю, что речь идет о благородном господине и надеюсь также, что вы окажете нам честь и представите нас друг другу», добавил он с обезоруживающей улыбкой. Тот, кого Агнес ему представила, посмотрел на него таким лучезарным взглядом, что на мгновение Гиом почувствовал себя ослепленным. С огромным удовольствием, мой друг. Мсье Бальги — это мой супруг Гиом Термен. Хоть он и не дворянин по рождению, но в данном случае это скорее ошибка. Он сто раз заслуживает этого звания. Что касается вас, мой друг, то я надеюсь, вы окажете наилучший прием человеку, который прибыл из мест более отдаленных, чем мы. Он тот, кого я мечтала увидеть уже многие годы, и смею надеяться, что он не в обиде на меня за то, что я не соблюла в должной мере церемониал, которому сейчас, мне кажется, просто не место. Итак, представляю вам все де Сен-Савер. Судя по его званию, он кавалер суверенного мальтийского ордена, и я имею все основания думать, мой отец. Одновременный тройной возглас удивления сопроводил это последнее заявление. Первым пришел в себя сен и запротестовал. «Мадам, я не знаю, откуда у вас эта уверенность, но поверьте мне умоляю вас, не трудитесь отрицать, это огорчает меня. Пульферия Осберн, которая воспитала меня... Все рассказала мне, когда я была так несчастна и так унижена, считаясь дочерью графа Денервеля. Возможно, она не очень хорошо помнила ваше имя, но то явное раздражение нашего милого каноника при вашем появлении оказалось более чем разоблачительным. Не был ли он в самом деле исповедником моей матери?